Человек, так хорошо знающий своих предков, встретился мне впервые. В наше время дальше деда редко кто чего помнит и знает, да и не было интереса большого. Что, предки, какая от них польза? Отречемся от старого мира. Заодно отрекались и от родословной. Там кто? Угнетатели или угнетенные, темные, забитые. Мы – начало всему. Мы все начинали заново и снова заново, еще раз, чтобы дворянского своего происхождения не скрывать, такого в те годы не водилось. Он же хоть и посмеивался, а рассказывал про своих куролесов с гордостью. Ехали они помаленьку вдоль кромки полярных льдов. Пращур промерял температуру, скорости и другие качества, и, по-видимому, убедился, что был неправ. Неучтенных ветвей Гольфстрима нет, И теплых зеленых островов на горизонте не будет. Добрались они до Груманта. Там подхватили их штормы, вынесли в Северную Атлантику и выбросили на берега Нормандии. Несколько человек потонуло, остальные вылезли на французские скалы и отправились в Париж. Вместо того, чтобы просить русского посла в Париже отправить их домой, Пращур затевает новое предприятие. Возвращаться-то ни с чем не охота. В это время французские коммерсанты осваивают Алжир, Марокко, а пращур мой всегда интерес имел к Северной Африке, и предложил он коммерсантам принять участие в их экспедиции в качестве охраны. Подрядились, отправились в Марокко. Там напали на них марокканские воины, забрали в плен и продали в рабство. Привезли на рынок в Александрию Египетскую. Пращур завязал приятельство с единоверными греками и те, кого выкупили из рабства, кого выкрали. Старика выкупили по дешевке, седой да тощей. Жили они у греков. И однажды увидели турецкий фрегат. Там были только часовые. Безлунной ночью вместе с греками на лодках подплыли, забрались, часовых скинули в море. Все, как в романах Стивенсона, подняли паруса и ушли на турецком корабле. Известно им было, что Россия все еще находится в состоянии войны с турецкой портой, и стали они коперствовать. Согласно тогдашним порядкам, за участие в военных действиях частный корабль получал процент с награбленного имущества. Поскольку судно оказалось быстроходным, коперствовали успешно, причем на паях с единоверными греками. Море теплое, Опять же, воля вольная, мужичкам-казакам нравилось сие занятие, пока не напоролись на турецкий флот и были взяты в плен. Однако не рабами, а военнопленными, посажены в лагерь в окрестностях Константинополя. Далее шел рассказ о том, как снова помогали греки-единоверцы, устраивали побег за побегом, как переправляли беглецов в Малую Азию пока они не собрались с всей компанией и опять долго разбойничали на Анатолийском побережье. Несколько раз я слышал этот рассказ. Он повторялся с мелкими разночтениями в точности, но с вариациями и новыми подробностями, такими, которые появляются, когда проезжаешь одну и ту же станцию. Ни в каких печатных источниках история эта не зафиксирована, Может, историк и сумел бы кое-что разыскать, но Зубр знал ее из устно: была на одной из внутрисемейных легенд, что передавались из поколения в поколение. Таких легенд набиралось много. Каждая имела сюжет, построенный на самобытном характере, действующем в гуще российской истории, подобно Анибалу да Каканасу из королевы Марго. «Раньше я думал, что наша русская история слишком серьезная и мрачна, поэтому у нас не хватает таких героев, как в «Трех мушкетерах», как «Герои острова сокровищ», «Одиссея капитана Блада». Ничего подобного. История тут ни при чем. Зубр показывал, что и у нас она богата и смехом, и отчаянными приключениями выдумщиков, пиратов, мечтателей, шутейством, авантюрами» и такими анекдотами, которые украсили бы любой плутовской роман. Новенький линейный корабль и фрегат под турецкими флагами. Команда пировала на берегу. Ночью, испытанным способом, оглушили часовых и уплыли на север.